Глава сотая. Власть плоти. Савана. Осада была снята. Город практически не пострадал, если не считать пробоин от пушечных ядер и незначительных возгораний в домах, попавших в зону боевых действий. Савана не утратила своего изящества, и её жители без лишней суеты возвращались к мирной жизни. Джон Грей подобрал платок, только что оброненный миссис Флери во второй раз. и вернулся очередным поклоном. Вряд ли она флиртовала подобным образом, если и так выходило у неё скверно. К тому же старушка была старше Грея на добрую четверть века, и пускай до сих пор обладала острым зрением и языком, он заметил, как дребезжит ложечка на её блюдце, когда чуть ранее она брала чашку чая. Но если руки у неё работали плохо, то голова нет. «Это девушка. Поджав губы, она поглядела на Амаранту. которая в дальнем углу комнаты разговаривала с неким молодым человеком. «Кто она?» «Викантесса Греймэм», — услужливо подсказал Джон. «Невестка моего брата». Миссис Флери, изучающий сузила глаза с покрасневшими веками. «Где её муж?» Ощутив растерянность, как обычно при упоминании о Бене, Грей тем не менее спокойно ответил. «Мой племянник имел несчастье попасть в плен к мятежникам при Брэн-Дивайне, мэм. С тех пор у нас о нём мало вестей, но мы питаем надежду, что он скоро вернётся к нам. Хотя бы и в ящике». Халл не мог больше выносить неопределённости, и ему, наконец, придётся написать мини. «Хм...» Непослушной рукой старушка подняла Ларнет. Джон заметил, как трясётся у неё на груди цепочка, и воззрилась на Амаранту. «Эта юная леди ведёт себя вовсе не так, будто чахнет по нему». Откровенно говоря, она была права. Но Грэй не хотел обсуждать супругу своего племянника с миссис Флери, которая, безостенчиво пользуясь вдовьим статусом, разносила сплетни. «Она держится молодцом», — сказал он. «Позвольте, я принесу вам ещё чашечку чая, мэм». Выполняя это поручение... Джон ухитрился подойти на расстояние слышимости к Камаранте с Уильямом, которые о чём-то болтали под большим портретом покойного мистера Флери. Утончённый образ успешного негацианта в парике бархатном наряде сливого цвета был слегка подпорчен попыткой художника добавить зажиточное брюшко худощавой фигуре. В результате поспешных и неумелых исправлений создавалась иллюзия, что у мистера Флери есть третья нога, как раз над левым ухом Уильяма. В позах молодых людей не было ничего неприличного, но Грей отчётливо ощутил наэлектризованную атмосферу между ними. Она тем больше бросалась в глаза, чем сильнее они избегали касаться друг друга. Грей как раз находился поблизости. Когда Амаранта приняла от Уильяма тарелку с тортом, одними кончиками пальцев, будто кузен только что вылез из выгребной ямы. Уильям же улыбнулся ей с таким выражением, какое разгадал бы любой, кто его знал. включая, естественно, Амаранту. Боже правый. Разумеется, они не... Возможно, и нет. Однако, чёрт возьми, оба думают об этом. Грей беспокоился по нескольким причинам. Прежде всего, ему очень нравилась Амаранта. И потом он, как приёмный отец Уильяма, хотел верить, что воспитание не позволит мальчику волочиться за замужней дамой, тем более женой своего кузена. однако он слишком хорошо знал, насколько сильна власть плоти. Настолько, что это даже не ускользнуло от внимания миссис Флери. «Джон?» — произнёс тихий голос у него за спиной. Грей застыл. «Персеверанс», — кивнул он бывшему сводному брату, когда тот подошёл с улыбкой на губах. «У тебя на редкость подходящее имя». Примечание. «Персеверанс» — английский. Настойчивость. «Хорошо выглядишь, Джон», — заметил Перси, сделав вид, что не слышал. «Синий бархат тебе к лицу, как всегда. Помнишь костюмы, которые мы надели на свадьбу наших родителей?» Теперь улыбка, настоящая, заиграла в самой глубине его мягких карих глаз. Грей с удивлением и раздражением ощутил, как она отзывается у него в позвоночнике и внизу живота. «Да, черт побери, он не забыл церемонию и костюмы». А ещё, очевидно, Перси того и добивался. Джон вспомнил, как стоял рядом с ним в церкви, на венчании своей матери и его отчима, и как их пальцы, скрытые пышными фалдами из ярко-синего бархата, медленно переплетались, даря обещание, которое Перси бесстыдно нарушил. «Что тебе нужно, Персеверанс?» — прямо спросил Джон. «О, много всего», — ответил Перси, и улыбка тронула его губы. «Но в основном я хочу поговорить с Фергусом Фрезером». «Уже говорил». Грей поставил полупустой бокал на поднос проходящего мимо слуги. «В Кориал Я слышал вас. И слышал его», — прибавил Грей. «Тогда он дал тебе отворот-поворот. Сомневаюсь, что он передумал. И вообще, каким образом я мог бы помочь, даже если бы захотел?» К улыбке Перси добавились морщинки вокруг глаз. словно он счёл ответ Грея забавным. «Я имел удовольствие познакомиться с твоим сыном на обеде у Приво летом. Нет, чёрт возьми, только не это. Я в самом деле виделся с мистером Фергусом Фрезером в Чарлстоне некоторое время назад, однако также имел честь лицезреть генерала Фрезера вблизи во время Пуперли перед Монмутом. И...» спросил Грей, с такой же обходительной улыбкой, прекрасно понимая, что Перси ничего не стоит прочесть его мысли по глазам. Перси моргнул, кашлянул и отвёл взгляд, сосредоточившись на призрачной ноге мистера Флэри. «Катился бы ты отсюда, Перси», незлобиво проговорил Грей и пошёл за чаем для миссис Флэри. Однако он по-прежнему ощущал тепло и слабое сексуальное возбуждение. а также к своему неудовольствию приятные мурашки от взгляда Перси на своей спине. Прошло много лет с тех пор, как он чувствовал прикосновение Перси, но живо помнил его. Грей решительно отбросил возникшее чувство. Он не поддастся ни физическому обаянию Перси, ни его нелепому шантажу. Допустим, Перси объявит всему миру о поразительном сходстве Уильяма с шотландским генералом-мятежников. Возможно, пойдут кратковременные толки. Но Уильям ушёл из армии и оставался графом. Его положению ничто не грозит. Если кто и станет расспрашивать, ему достаточно одарить любопытного ледяным взглядом и проигнорировать. Однако нужно выяснить, что задумал Перси и с какой целью. По спине Грея снова побежал тёплый ручеёк, словно ему за шиворот вылили горячий кофе. Он заметил, как на другом конце комнаты Амаранта мягко остановила на груди Уильяма длинный палец, очевидно, на что-то указывая. Её палец лишь ненадолго задержался на самом большом жуке на его жилете, ярко-жёлтом чудище в два с половиной дюйма, с чёрными кончиками на рогах и, разумеется, с крошечными красными глазками. «Дюнастас Титус!» одобрительно сказала она. «Восточный жук Геркулес». «В самом деле?» засмеялся Уильям. «Династа означает, если не ошибаюсь, мятежный титан. Разве Геркулес был титаном?» «Кажется, титаном. Или нет?» Амаранта наклонила голову, приподняв одну бровь. Брови у неё были мягкими, но выразительными и чуть более тёмными, чем волосы. «Да, возможно, именно это имелось в виду». «Но почему мятежник? У него непокорный нрав?» Уильям опустил взгляд на свою грудь и тонкий указательный палец амаранты. На безымянном пальце поблёскивало обручальное кольцо. Он глубоко вздохнул, отчего её палец ещё глубже вонзился в охряный шёлк. Она улыбнулась и медленно убрала руку. «Насчёт жука не знаю, но у тебя да, не так ли?» «У меня? О чём ты?» «О том, что ты не станешь тратить свою жизнь, потакая желаниям других людей, я права?» Подобная прямолинейность застала Уильяма врасплох, но его кузина была на редкость прямолинейна. «Твоим желанием?» — спросил он. «О, нет!» — на щеках Амаранты заиграли ямочки. «Я ничего не жду, Уильям. Ни от тебя ни от кого другого!» Она помолчала, пристально глядя ему в глаза. На фоне сиреневого атласа платья они казались серыми и прозрачными, как дождевые капли на оконном стекле. Если только ты не имеешь в виду моё скромное предложение. Несмотря на происходящую внутри борьбу, Вильям улыбнулся в отсылке к Джонатану Свифту. Хотя, по правде говоря, предложение Амаранты было не менее шокирующим, чем сатирическое эссе, в котором Свифт предлагает каннибализм в качестве средства от бедности. Примечание. скромное предложение, имеющее целью не допустить, чтобы дети бедняков в Ирландии были в тягость своим родителям или своей родине, и напротив, сделать их полезными для общества. Сатирический памфлет Джонатана Свифта, изданный в 1729 году. Да, именно его я имел в виду. Мне приятно, что ты над этим размышлял, сказала она. И хотя ямочки на ее щеках исчезли, улыбка явственно играла в голосе. Вильям открыл было рот с намерением всё отрицать, но, вопреки его решительным усилиям не думать о возмутительном предложении кузины, у тела имелось на этот счёт собственное мнение. Он кашлянул и небрежно оглядел комнату. Папа разговаривал с французским дипломатом и, слава богу, не смотрел в их сторону. Что ж, Вильям прочистил горло и заложил руки за спину. «Я бы не назвал это размышлениями», Впрочем, неважно. Я пришёл увидеться с тобой. В самом деле? С довольным видом спросила Амаранта. Хотел сказать, что утром я уезжаю и не знаю, когда вернусь. Довольное выражение исчезло с её лица, и Уильям с сожалением подумал, что ничего тут не поделаешь. Пойдём. Он коснулся её руки и кивнул на открытые французские двери в сад. Я расскажу тебе о пречении. Амарантуловило перемену в его настроении. и слегка кивнула. «Только не вместе. Я пойду первой. Ступай, выпей чего-нибудь, а потом выходи через парадную дверь и обойди дом». Наконец он нашёл кузину в дальнем конце огромного сада миссис Флери, где она созерцала небольшой грот, в котором каменный купидон мочился на сидящую в резной каменной чаше жабу. Её круглые чёрные глаза блестели под струёй воды. «Это живая жаба». Мельком глянув на Уильяма, Амаранта вновь переключила внимание на упомянутую амфибию. Представители рода скафиопус: Они живут в основном под землёй, но любят воду». «Сам вижу». Уильям не позволил ей отвлечь себя и без лишних предисловий поведал ей о письме, которое Дензил Хантер отправил дяде Хеллу. Она побледнела и плотнее закуталась в накидку, будто её внезапно пробрала озноб. «Ох, нет. Нет». Ох, бедная женщина. К его удивлению, в глазах у кузины стояли слёзы. Потом он вспомнил, что у Амаранды тоже есть ребёнок, и она наверняка сразу же представила себе смерть Тревора. "Да", сказал Уильям, ощущая ком в горле. "Это ужасно. Дядя Хэл, естественно, хочет, чтобы дочь была здесь, где он сможет обеспечить ей уход и защиту. Так что я поеду за ней". "Конечно", голос прозвучал непривычно хрипло. И она откашлялась тихим кратким «кхм». Затем скинула с плеч накидку и выпрямилась. «Я рада, что твоя кузина вернётся к семье. Остаться в одиночестве после такой ужасной потери. Как думаешь, сколько времени займёт путешествие?» «Не знаю», — ответил Уильям. «Если всё пройдёт гладко, может быть, месяц. Недель шесть. Если помешают болезнь, ненастье, дорожные неурядицы и передвижение войск, Как обычно, он почувствовал лёгкий укол при мысли об армии и о связанном с ней предназначении. «Тогда, возможно, дольше». Амаранта кивнула. Жаба вдруг раздула горло и издала громкое звучное «Ква». Крик повторился несколько раз. Затем она бросила на изумлённых зрителей обвиняющий взгляд и, выбравшись из своей чаши, скрылась под зелёным листом неизвестного растения. Амаранта хихикнула. Уильям, очарованный этим звуком, улыбнулся. Напряжение спало, и он вполне естественным жестом потянулся, чтобы снова прикрыть ей плечи накидкой. Так же естественно, она шагнула в его объятия. И никто не мог бы сказать ни тогда, ни потом, чьей идеей был поцелуй и что за ним последовало.